Глава 17. Ты слышал? — спросила Маша, ближе прижавшись к Максу. — Это сложно было не услышать, — ответил парень. Все-таки не один выстрел прозвучал. Максим подошел к выключателю и погасил свет. — Что ты делаешь? — слегка испугалась девушка. — Хочу посмотреть, что там происходит а с включенным светом и меня видно хорошо, и я разглядеть ничего не смогу. — Зачем? — Да я просто в окно посмотрю, — сказал Макс таким тоном, чтобы дать понять Маше, что ничего глупого, что может им как-то навредить, он не собирается делать. Девушка понимала, что это звучало безопасно, но ей все равно было страшно. Максим смотрел в окно. Он видел, как на невысокого милиционера направляется человек с неопрятной прической, который был очень похож на убийцу его друга. В руках он держал садовые ножницы. Человек не собирался останавливаться. Сотрудник милиции направил дуло пистолета в сторону мужчины. Предупредив о своих дальнейших действиях, Рядовой снял оружие с предохранителя, быстро зарядил его и выстрелил. Человек, державший в руках садовые ножницы, немного отдернулся, но все равно продолжил движение в направлении молодого сотрудника. Рядовой второй раз выстрелить не успел. Лезвие кустореза Незнакомец вонзил прямо в левый глаз бедному Пушкаревичу. Максим отошел от окна.